с присягой, со всеми делами. Я же там был с сорок третьего. Пусть меня снимут секретности и поменяют дату призыва. Сколько лет прошло? Сколько? Спросил полковник Степа. Сейчас скажу. От восьмидесяти отнять сорок три — это будет тридцать семь. Может, хватит вам? секретности контора. «Нет вопроса, Миша. Как говорят в лавочках, для вас сделаем. Будь, Мишаня». Но через неделю позвонил, напросился к Мике на кухню, приволок бутылку виски и балантайн и грустно сказал, «Я у тебя переночую, а то дома совсем зажрали». Продыху нет, может, застрелиться к чертям собачьим. Ну ладно тебе, растерянно пробормотал Мика. Да нет, не ладно. Я ведь даже для тебя ни хера не смог сделать. Твоя секретность не имеет срока давности. То есть как это? Как, как? Очень просто. Говорится, хранить вечно.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 жёстко произнёс Мика и вышел из кухни. Полковник грустно выпил полстакана балантайна, зажевал кусочком сервелата и стал натягивать на себя галстук, как когда в дверях кухни появился Михаил Сергеевич. Полковник Сёпов спросил: "Мне уехать? Иди в кабинет. Там тебя уже постеленным, удах. В устьем месяц в Сан-Франциско на международной выставке книжной графики советский художник Михаил Поляков получил малую золотую медаль за цикл иллюстраций к нескольким детским книжкам русских и американских писателей. Отвисаны картинки были Мика. Правда, и золотой медали даже весьма убедительный денежный приз получил не Эн Поликов, а представитель Министерства культуры СССР, который и поехал в Америку на эту выставку, забыл известить автора награждённых иллюстраций о его награде и денежной премии. А своим лауреатством Мика узнал случайно. и стрепотни двух своих коллег в коридоре редакции «Боевой карандаш», где Мико иногда сотрудничал. Еще месяц Мико ждал официального известия от Министерства культуры или Союза художников СССР. Но представитель Министерства, который летал в Америку с замыканной медалью и премией, уехал во Францию, в Авеньон, на театральный фестиваль.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 Без презюстеи, которые Ленинградцы испугались.